Памятник Анне Ахматовой. Где установлен? Город Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, 12-14. Когда установлен? 2006 год. Размеры. Высота скульптуры — 3 метра. Высота памятника с постаментом — 5,2 метра. Создатели памятника. Скульптор Дадонова, архитектор Репо. Установка памятника напротив крестов — Это своего рода выполнение поэтического завещания Анны Ахматовой. Памятник Анне Ахматовой был установлен в 2006 году на Воскресенской набережной Санкт-Петербурга напротив легендарной тюрьмы-кресты. Именно здесь находились в заключении репрессированные Николай и Лев Гумилёвы, её муж и сын. Здесь, у ворот тюрьмы, она провела множество часов в бесконечных очередях, пытаясь передать родным еду или добиться свидания. Об этом Анна Андреевна написала в своей поэме «Реквием», в эпилоге которой есть строки с наказом поставить памятник ей именно у ворот крестов. «А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием. Не ставить его, не около моря, где я родилась. Последнее с морем разорвана связь, не в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я триста часов и где для меня не открыли засов.